Раймонд. квакамия Это дурацкое, унизительное проклятие исчезло само собой. Сразу после возвращения Лайона от Ангелины. Он ввалился в кабинет, выглядевшим так, будто его неделю таскали по каменоломням, уставшим до чертиков, и измученным, как будто сутками напролет обсуждал с упертыми гномами новые непомерные пошлины. Тени под глазами были фиолетовыми, волосы всклочены. Но результат, конечно, того стоил. Ко мне вернулась нормальная человеческая речь, чистая, без единого каркающего звука. — Завтра! — проворчал Лайон, тяжело плюхаясь в кресло, которое жалобно скрипнуло. — Завтра ты сам пойдешь к ней, сам извинишься за все свои бараньи выходки, что-нибудь шикарное подаришь, или блестящую цацку из твоих закромов, или толстенную книгу по магии, или букет таких цветов, каких в этом мире отродясь не видели. Он провел ладонью по лицу. Боги, это не женщина, это торгашка с базара, и я с самыми жадными гномьями старейшинами так не уставал» выторговывала каждую уступку. Она согласилась переехать во дворец. Осторожно уточнил я, уже мысленно обдумывая план дальнейших действий. Пока что моих личных действий по ее обустройству. «Переехать!» Лайон зевнул так громко, что хрустнула челюсть и потянулся к кувшину с водой на столе. Пил долго, жадно, прямо из горлышка. Вода стекала по подбородку. Она заявила, что ты ее официально не приглашал. Ни устно, ни письмом с гербовой печатью. Так с барского плеча кинул. Жена, значит. Формальности, видите ли? Но это же естественно. Вскинулся я, вставая так резко, что рукавом смахнул чернильницу. Фиолетовые, как синяки, кляксы поползли по драгоценной карте княжества, заливая графство Уканское. Мы же теперь муж и жена. Клятвами скреплено. Как мы, боги, сохрани, можем жить по рознь. Это ж абсурд. Вот завтра ей все это и объяснишь самолично у меня лайон крякнул потирая поясницу с видом человека вынесшего непосильную ношу сил уже не хватило аргументы кончились он поморщился еще и эти ее арсы проклятые твари чуть что дурное о ней подумаешь или тон не тот возьмёешь бац они уже тут как тут Рядом с ней появляются, будто из воздуха соткались и смотрят на тебя этими бездонными глазами и шипят тихонько, предупреждающие. Достали, нервы треплют. О, тут я мог понять Лайона всей душой. Арси и меня самого знатно раздражали своим внезапным появлением и этой опекой особенно когда вели себя так, будто Ангелина их личная, неприкосновенная собственность. Отбросив на время семейные неурядицы и переключившись на более насущные дела, а именно на завтрашнее примирение, я отправился выбирать подарок. Искренний, дорогой, не дающий повода для новых колкостей. Первым делом я спустился в глубь замка, королевскую сокровищницу низкий сводчатый зал вырубленный в скалье был освещен лишь тусклыми вечно мигающими светильниками на стенах воздух стоял пертый пахнувший вековой сыростью пылью и холодом металла массивные окованные железом сундуки покрытые слоями паутины стояли вдоль стен как спящие стражи На тяжелых дубовых полках грудами лежали сокровища. Перстни с рубинами размером с голубинное яйцо, переливающиеся всеми оттенками крови. Тяжелые ожерелья из призрачного лунного серебра. Диадемы, усыпанные сапфирами глубокого, как ночное небо, цвета. Я медленно прошелся вдоль полок, внимательно рассматривая каждое изделие. Отложил в сторону массивное кольцо с крошечным черепом из черного оникса. Слишком мрачно, не по случаю. Потом наткнулся на небольшую шкатулку с простенькими безделушками, колечки с крошечными камешками, брошки в виде бабочек, нитки дешевого жемчуга. Поморщился. Нет, это для нее точно не то. Слишком просто почти оскорбительно. На миг задумавшись, я взял с верхней полки изящное золотое колье, от которого расходились тонкие цепи, усыпанные каплевидными изумрудами цвета весенней листвы и подходящие серьги с теми же сияющими камнями. Строго, но богато, достойно правительницы. Потом, все еще сомневаясь, Пошёл в главное книгохранилище. Высокие, до самого потолка. Стеллажи из темного дерева скрипели под тяжестью древних фолиантов и свитков. Пыль висела в воздухе густым облаком, заставляя меня чихать и щуриться. Я осторожно листал массивные трактаты о магии стихий. Разворачивал ветхие древние карты с исчезнувшими королевствами пролистывал сборники легенд о богах и героях остановился на потрёпанной книге в потертом кожаном перепплете зелье и проклятие для начинающих показалось уместным но потом открыв наугад увидел шелковую закладку страницу с подробным рецептом зелье вечного молчания резко захлопнул книгу и поставил её обратно на полку, будто обжёгся. Нет, опять подумает, что я намекаю на её болтливость или на недавнее кваканье. Нельзя. В итоге, наконец-то выйдя из книгохранилища, тщательно отрехивая вековую пыль с рукавов, я остановился на колье и серьгах. Сверкающие изумруды на золоте, Беспроигрышный вариант. А книги? Книги пусть сама выбирает, Когда появится во дворце. Когда, а не если. Эту мысль я гнал перед собой, Как факел в темноте.